Глава пятьдесят «И правда, как в затерянном холме!» Я навострила уши. «Любимый чердак отца, кабинет, в который он никогда не впускал. Там есть золотое стекло, или это тоже метафора?» «Окна обычные», — Ник задумался. «Нужного оттенка не припомню». «Тогда посмотрим на месте», — я оживленно махнула хвостом. За все время я лишь пару раз поднималась на чердак. Тут тоже было несколько комнат, но я приходила оставить коробки с ненужным хламом и в закрытые двери не ломилась. Ник обогнул горы коробок и остановился перед центральной дверью. Затем послал внутрь скважины голубоватые искры, и она открылась. В косых лучах солнца, падающих в центр комнаты, танцевали пылинки. Мне показалось, что они похожи на золотые блестки. Кабинет выглядел обычным. Ник работал в лаборатории, там же записи. А тут сразу и не поймешь, чем занимался хозяин. Вдоль стен книжные шкафы, у окна большой стол, укрытый толстым слоем пыли. Я уже порывалась отпроситься, принести сюда ведро и тряпку, но сдержалась. Ник вздохнул с грустной улыбкой. Для него это место наверняка как памятник. Я вошла осторожно, боясь, что призраку хозяина комнаты не понравится. Интересно, как бы отнесся Натаниэль к нашему браку? Весь свет лишь в золотом стекле и звуки эха по углам. Повторила я загадку. Ник тоже огляделся. Если следовать логике, то нужно посмотреть по углам. Давай ты поищешь золото на левой стене, я на правой. Хорошо. Я пошла вдоль стеллажей, рассматривая корешки. Может, стекло — это не сосуд или посуда, а книга? Тут только научная литература. Многие названия я с первого раза выговорить не смогу. Стекло, золото. Тут все по алфавиту, значит, можно пройти дальше. О, приготовление окрашенного легкоплавкого стекла. «Имитация драгоценных камней из стекла. Оптическое материаловедение, оптические стекла. Может, это?» Выбрав еще пару книг, я без надежды на успех понесла их на столик у дивана. Ник замер в правом углу книги с желтой обложкой. «Самые негостеприимные города Юга», — прочел он. «Название кажется странным». «Чем же?» «Ну, здесь не написано, что это справочник или путеводитель». Ник покрутил книгу в руках. Зато обложка подходящего цвета. Юг тоже ассоциируется с теплотой и желтым. Кроме того, есть слово «негостеприимный». Логики я не уловила, но кивнула. Проверим, есть ли в ней подсказки. Я оглянулась на принесенные книги. В тех вряд ли. Ни одна из них не желтая. Ник сел на диван и распахнул книгу. Сначала пролистал быстро, затем медленно, каждую страницу, а после взял за корешок и тряхнул, видимо, надеясь, что оттуда что-то вывалится. Да, боюсь, придется все это прочесть. Ник почесал бровь. Это займет незапланированное время. Ну нет, на такое я тратить его не позволю. Я вытащила книгу из его пальцев и раскрыла. В Академии приходилось читать быстро, вникая в общую суть. Пробегала глазами по диагонали. О, я замерла на восемнадцатой странице. Тут пометка, пролиснула назад. Здесь тоже. Хм, нужно взгля...» Ник будто поперхнулся воздухом, кашлянул, а после бросил на меня быстрый взгляд. «Я отлучусь на минутку. Позволишь?» Все хорошо». Я прижала уши. «Да нет, просто физиологические потребности». Он отмахнулся и быстро вышел. Звучало подозрительно, но я подавила паранойю. В конце концов, даже потрясающие ученые ходят в туалет. Пока его нет, я решила выписать пометки из книги про города Юга. Ник вернулся быстро и выглядел неожиданно бодро. Бледный, но глаза блестят. Улыбка полна энтузиазма. Похоже, опять приступ. Я заметила след на щеке. Не укол, а маску использовал. Так. Он потерл ладони и, присев рядом со мной, заглянул в книгу. Хм, я вижу пометку. Помечена карандашом, будто кавычками. Я подала ему лист, куда выписала. Мораль и насмерть. Третьим стало «Слуги». Вскоре добавились «Аристократов», «Труд», «Охраняют», «Его». Странный и ручные. Не понимаю, сдалась я, когда пролистала книгу еще раз и не нашла новых пометок. Похоже, это ничего не значит. К сожалению, я не специалист в сфере лингвистики, либо расшифровки. Ник вздохнул. Мы посидели в тишине, глядя на слова, будто они могут подсказать разгадку. Первая неудача на пути к сокровищам остудила боевой дух. Повернув голову, я собиралась предложить поискать другие подсказки в записной книжке Натаниэля, но тут. В голове щелкнула Загадка. В звуке эхо по углам. Может, я что-то услышу? Поднявшись, я шевельнула ушами, пытаясь выловить среди обычных звуков старого дома необычные. Ничего. Ничего. Не теряя надежды, я дошла до ближайшего угла у стены с окном и прижала ухо к стене. Вроде бы... Стоп! Ник вопросительно посмотрел на меня, но не вмешивался и старался не двигаться. Даже кашель подавлял. Я села на колени, но сразу опустилась ниже, прижимая к доскам ухо. Звук — это вибрация, так? Я услышала какое-то постукивание, похожее на тиканье, но я не уверена. Возможно, со стороны мое передвижение оказалось смешным. Ползаю тут, как одичавшая, но что поделать. Желание найти сокровище сильнее, чем страх выглядеть глупо. Тем более звук становился все громче. Думаю, это часы. Здесь я указала на ничем не отличавшуюся от остальных доску. Тут громче всего тикает. Ник прилег рядом и тоже приложил ухо к половице. «Ничего не слышу», — прошептал он ними губами, глядя в глаза. «Но если кому и доверяю в загадках, то тебе». Звук тихий очень. Я смутилась. «Сама не знаю, как услышала. Нужно принести инструменты, чтобы не испортить пол». «Да нет, я сам». Ник качнул головой. После чего вытянул руку, с его пальцев сорвались искорки, а половица аккуратно отделилась и отлетела в сторону. Мы заглянули внутрь, но ничего не увидели. Нахмурившись, я прижалась ухом к соседней доске. Звук не исчез и был достаточно громким. «Тикает», — виновато посмотрела на Ника. «Без проблем». В сторону отлетела вторая половица. Пусто. Третья, четвертая. Я и сама не поняла, как все доски под окном были сняты, но источника мы не нашли. «Все еще тикает», — с поразительной невозмутимостью уточнил Ник. Шевельнула ушами и ковырнула пыль под досками. Потом легла, не обращая внимания на пыль. «Тикает, но... кажется...» «Я ошиблась!» — подняла голову и, переступив через дыру, прижалась ухом к стене. «Мне сразу готовиться к разборке крыши, когда закончим со стеной. Или просто перейдем к следующей?» Никаниэль размял пальцы. «Я ни в коем случае не выражаю недоверия. Всего лишь уточняю». Я уже ни в чем не была уверена. Но чтобы не устроить больше беспорядка, прослушала каждую доску. Проклятье. Почему я не додумалась проверить стену? Тут же наверняка и Ник услышал бы. «Вот это!» — указала я. Эльф пожал плечами, и его искры убрали панель со стены. Наши взгляды устремились в образовавшуюся дыру. Когда пыль немного осела, стало ясно, что... «Ура!» В темноте явно блеснуло что-то металлическое. «Часы отца!» Ник проворно выхватил цепочку, на которой висело два механизма, исполненных в виде шестеренок, соединенных между собой. На одной — часы, которые непонятно, как все еще шли, а на другой — компас. «Прости», — я обвела взглядом развороченный пол. «Любимые часы папы». Нику было плевать на разруху, он нашел настоящее сокровище. «Сколько времени мы с Ирвином искали их, даже спорили, кому достанутся». Я снова посмотрела на дыру. Интересно, зачем было так основательно прятать? Пошарила рукой по выемке. Что ж, документов мы не нашли, но Ник доволен. День прожит не зря. Эльф гладил по зубчикам пальцем с невыразимой нежностью, будто встретил кого-то очень близкого и родного. Я все уберу. Мы все еще в поисках. Ник поднял тонкий указательный палец. Да и слишком много еще не разрушено. Останавливаться явно рано. Он посмеялся. «Думаешь, есть другие тайники?» «Уверен. Это компас». Ник вложил мне устройство в ладонь. «Видишь, стрелка двигается неправильно. Указывает на юг. А теперь взгляни». Он взял меня за предплечье и вывел в коридор. Красный треугольник совершил оборот и указал в другую сторону. «В библиотеке есть магнитное поле», — пояснил Ник. «Оно сбивает компас». «Как нам это использовать?» Ник шагнул в библиотеку, наблюдая за стрелкой. Раз везде упоминается желтый цвет, либо юг, значит, стоит просто следовать. Он положил компас на вытянутую ладонь и прошел строго в указанном направлении. Путь перегородил встроенный камин. Я приложила ухо, но ничего не услышала. Принюхалась. Ничего необычного. Может, секретный камень? Как в городе на затерянном холме. Я потрогала, но они не поддавались. Точно. Ник обернулся ко мне. Так у старого механика был, кажется... Четвертый справа. По праву первооткрывателя нажимать тебе. Я коснулась нужного кирпича. Нет, ты у нас главная героиня. В этом доме так точно. Ник снова поднял взгляд на меня, а после прижал мою ладонь, не позволяя убрать руку. Вместе? Я повернула голову, и наши глаза оказались волнующе близко. Если это твоё желание. Ник улыбнулся. Взгляд серебристых глаз скользнул на мои губы. Я замерла, забыв, о чем мы говорили. Сама посмотрела на его губы. Ник так живо и волнующе реагировал, и я снова вспомнила те ощущения, когда увидела его впервые. Мир становится ярче, когда он улыбается. Эльф приблизился ко мне, захватил губы в плен поцелуя и одновременно с этим надавил на мою ладонь. Камень с глухим щелчком ушел вглубь.